Очень скоро Хавейка провозгласила: "Вот идёт добрая фея". И она вошла. Я была к этому готова. Прежде всего, она сказала: "Daisy Faye Harper, твой папаша изменщик и пьяница, а ты паршивая береговая крыса, и если ты хоть чем-нибудь меня испачкаешь, мама заставит тебя за это платить". Мы заставили её пощупать горб. А когда вручили ферца мёртвого ребёнка, только что убитого, она подавила показной зевок и сказала: "Да это просто кусок печёнки. Кастрили с кровью мы пропустили. Я слово держу". На мёртвую крысу она сказала: "Это брелок с кроличей лапкой. Ну вот и цепочка. Э, надо было снять цепочку". А когда я дала ей подержать глазное яблоко, она сказала: "Виноградина". Пока она выбила тысячи очков из тысячи возможных. Я сказала: "Вы попали в паутину гигантского трёхногого паука, который пока я говорю, идёт по вашей руке и ищет, куда бы вас укусить". Она даже договорить мне не дала. Ничего подобного, это сетка для волос, а это какой-то кусок облезшего меха. Да, слепая из неё получилось бы что надо. Медведины родинки я пропустила, слишком уж ей нравилось отгадывать. Мы сразу перешли к сосиске. А когда добрались до тарелки, полный кишок и жил, она сказала, «Это макароны с сыром». Я говорю, «Правильно, добрая фея, хотя это были спагетти». Потом я сказала, «Будьте готовы увидеть окончательный, предельный супер-ужас всех времен, горсть червей и личинок, только что вынутых из живота человека, умершего от чумы, а это очень заразно». Новые макароны с сыром, сказала она. А я? Мадам Бадини и её верный помощник позволят себе не согласиться с доброй феей. Она топнула ногой и сказала: "Вам не удастся меня одурачить. Это макароны с сыром, просто нарезанные мельче. Неужели я не знаю, сколько раз их ела?" Но это правда, в школьном кафетерии и повара большие приверженцы макарон с сыром, я сказала. «Мадам Бадди не спорит с доброй феей на пять долларов, что это не макароны с сыром». Тогда она разозлилась и сорвала с глаз повязку. К этому моменту черви и личинки доползли ей уже до середины руки. «Такого громкого крика вы вовек не слыхивали!» «Она так ломанулась оттуда, что сорвала входную портьеру, чертога крови и кишок, входите, если осмелитесь!» Мадам Бодине закрылась до утра. По секрету сообщаю, Червей и личинок добыла по им у спецзаказу пичевигом. Она, если помните, владелица кладбища для цветных. 4 ноября 1952 года. В сегодняшней колонке пара слов о дот сказано. Хитом вечеринки в честь дня всех святых. У шестиклассников миссис Андервуд стало шоу ужасов, поставленное юной дебютанкой Дейзи Фей Харпер и маленьким Майклом Ромео. Шоу оказалось таким правдоподобным и страшным, что одна девочка выбежала оттуда, сломя голову и крича от страха. Поздравляем с прекрасной работой. Угадайте, кто со мной не разговаривает? Даже миссис Андервуд заметила, что Кей Боб Бенсон слишком эмоциональна для своего возраста. Мама снова злится на папу, потому что у него не хватает денег на оплату кредита, а срок пятнадцатого. «Спроси папу, где же теперь все его дружбаны-собутыльники?» — сказала она мне. Эл-барабанщик уехал, Джимми Сноу продул все, что у него было, в покер брать им пистолл. а когда папа пошел попросить хоть каких-то денег у Билли Банди, радиопроповедника, тот ему только процитировал «В долг не бери, в долг не давай». Папа сказал «Они тебе в Библии найдут цитату на все случаи жизни». Мама все время требует от меня «Скажи папе то-то», «Скажи папе сета», хотя мы все сидим в одной комнате. Мне приходится переводить «Папа», «Мама говорит то-то», «Мама говорит сета». Они меня просто с ума сводят. Мистер Кертис Хоневелл и его девичая армия получила новый камуфляж для партизанской борьбы: зелёные в пятнах мешковатые штаны и рубахи и такой же шлем с сеткой. Не хочу совать нос в чужие дела, но сдаётся мне, что если они собираются вести свою борьбу на берегу, то лучше им одеваться в белое. На песке ничего белого не видно, уж я-то знаю.